Дядя Кузя, а что там? Такое большое и треугольное, под тряпочкой. Под чехлом, Чивостик. Давай снимем чехол и посмотрим. Ух ты! Как большой лук. Только тетива не одна, а много-много. И внизу педальки. Это еще один струнный инструмент арфа. Я тихонечко трону струны. Можно? Ой, Звук словно водичка переливается. Подводное царство. А где же к этому большому луку стрела? То есть смычок. Арфа – инструмент не смычковый, а щипковый. И кто щиплется? Арфа или тот, кто на ней играет? Арфист перебирает струны пальцами, словно щиплет их. Кстати, ты очень верно сравнил арфу с луком. Есть версия, что все струнные инструменты произошли именно от лука. Древний охотник когда-то обратил внимание, что если тронуть сильно натянутую тетиву лука, она зазвенит. Ослабишь ее чуть-чуть, звук изменится. Укоротишь или удлинишь, опять другое звучание. Тогда люди придумали натянуть сразу несколько тетив струн на раму, чтобы можно было играть двумя руками. Так и появилась арфа. Это инструмент очень древний. На арфе играли и в Древней Греции, и в Древнем Египте Дядя Кузя, а сколько на арфе струн? От 44 до 48. А пальцев на руках только 10. Как же тогда на арфе играют? Играют даже не десятью пальцами, а всего восемью Мизинцы в игре не участвуют Арфист, а чаще арфистка, быстро перебирает струны пальцами И когда нужно, нажимает ногой на педали внизу, перестраивая строй струн. Получается красивейшая музыка. И правда очень красиво.